Помимо «Тандера» в рамках операции «Ледяная рыба», активисты «Морского дозора» охотились еще на несколько браконьерских судов. Около 19.00 5 апреля офицеры на Боби Баркере заметили необычную активность на кормовой палубе «Тандера». Было видно, как мужчины, некоторые в оранжевых жилетах, мечутся по судну. Мелькание фонариков и необычное для этого времени суток палубное освещение – гласит запись в судовом журнале Боба Баркера. Несколько часов спустя, рано утром, один из членов команды «Тандера» сбросил с палубы вниз веревочную лестницу, как будто собирался бежать. Судя по всему, именно это он и собирался сделать, вместе со своими товарищами. Через какое-то время с «Тандера» поступил сигнал бедствия. «Требуется помощь! Требуется помощь!» говорил капитан Катальда по радио. «Мы тонем!» По его словам, Тандер столкнулся с каким-то объектом, предположительно, грузовым судном. «Нам нужна помощь», — добавил он. По его оценке, до полного затопления оставалось минут 15. Поначалу никто в это не поверил. Уже давно к Тандеру не приближался никто, кроме судов морского дозора. Хаммерстед предупредил Чакроварте, который находился приблизительно в трех часах от места предполагаемого крушения — Сэму Саймону пришлось сделать крюк, чтобы высадить в порту члена команды. Чакраварти приказал взять курс на место, где разворачивались описываемые события. Команда Тандера спустила на воду несколько шлюпок. В них начали садиться люди. Один матрос поскользнулся, упал в воду, но сумел забраться в шлюпку. Я покинул Сэм Саймон всего за пару дней до происшествия и все еще был в дороге. Внезапно в аэропорту Акры мой телефон зазвонил, и один из членов команды морского дозора сказал мне «Ты не поверишь в это. Тандер тонет прямо у меня на глазах». Помимо шока от самой новости, я испытал чувство досады от того, что пропустил такое событие. Я даже начал искать на табло вылетов рейсы в города, близкие к месту, где в тот момент находились Тандер и его преследователи как же я тогда хотел снова оказаться на борту одного из судов морского дозора. Хаммерстед и Чакроварти решили, что команду «Тандера» возьмет на борт более вместительный Сэм Саймон. Осталось только дождаться его прибытия. Чакроварти созвал совещание на мостике. «Их будет в два раза больше, чем нас», — предупредил он. «Это очень опасная ситуация». Он приказал всем сменить шорты и футболки на более подходящую одежду — имея в виду черные рабочие брюки и черные рубашки с логотипом морского дозора. Обращаясь к любителям посудачить и побалагурить, Чакраварти строго запретил любую ненужную возню и болтовню. Ходить в уборное спасенным разрешалось только в сопровождении членов команды. На верхней палубе круглосуточно должны были нести вахту как минимум два человека. Извинившись перед женской частью команды, Чакраварти объяснил, что из соображений безопасности в случае возможного физического противостояния охранять людей с тандера будут только мужчины. Никто не должен задавать никаких вопросов, связанных с рыбным промыслом. «С настоящего момента это исключительно спасательная операция», – подытожил он. К полудню 6 апреля, приблизительно через 7 часов после сигнала о бедствии, Тандер все еще был на плаву, несмотря на опасный крен на правый борт. Было видно, как вода постепенно заполняет отсеки судна. К тому моменту его команда уже более трех часов провела в спасательных шлюпках под палящим солнцем. Некоторых тошнило из-за качки. Волны достигали двух с половиной метров в высоту. Катальда отказывался покинуть капитанский мостик. Хаммерстед сказал ему, что не поднимет на борт ни одного человека из спасательных шлюпок до тех пор, пока Тандер не покинет вся команда. Хаммерстед опасался, что Катальда вызвал небольшое быстроходное местное судно и попытается улизнуть на нем, когда команда Боба Баркера будет поднимать из шлюпок его людей. Несколько членов морского дозора дрейфовали в катерах неподалеку от накреняющегося тандера, надеясь подняться на борт и собрать улики до того, как он уйдет под воду. В 12.46 Катальда, наконец, спустился по веревочной лестнице в шлюпку. В тот же момент инженер и фотограф с Боба Баркера начали забираться на браконьерское судно по лестнице, сброшенной беглецами с другого борта. «Даю вам 10 минут», — сказал им Хаммерстед. Они пробыли 37 минут на полузатонувшем тандере. Пока судно дрейфовало, накоренившись на правый борт на 29 градусов, активисты осмотрели внутреннее помещение. Начав с кают, они перешли в машинное отделение, Потом забрались на мостик, проверяя, не остался ли кто там. На столе на камбузе размораживалась курица. В коридоре валялись забытые членами команды носки и футболки. По всему мостику были разбросаны документы. Через несколько минут поисков фотограф показался на палубе. В руках у него был мешок для мусора, в который он сложил свою фотокамеру, сотовый телефон и документы из рулевой рубки тандера. Он передал мешок ожидающим его в катере товарищам. На мостике он также нашел загруженные с веб-сайта морского дозора фотографии членов команды Боба Баркера. Он бросил их в катер вместе с несколькими картами. Одна из них упала в воду. Тандер начал тонуть заметно быстрее. Хаммерстед мерил шагами мостик, беспокоясь, что его ребята пробудут на нижней палубе слишком долго и не успеют покинуть судно, когда поток воды хлынет внутрь Тандера. На шлеме фотографа морского дозора работала закрепленная камера GoPro. Несмотря на тряску и плохое освещение, на отснятом видео позже удалось разглядеть машинное отделение, почти полностью скрывшееся под толщей мутной воды. Рыбохранилище было приблизительно на четверть заполнено клыкачом. Некоторые нестыковки указывали на то, что затопление тандера было спланированным. Все герметичные двери на судне были открыты настежь. В машинном отделении были открыты кингстоны. Никаких явных признаков столкновения с другим судном, например, обрушившихся полок или лопнувших трубопроводов, не было. Наиболее вероятное объяснение решения Катальда, наконец прекратить гонку, нашлось в топливном отсеке. Горючего на судне оставалось на один день или чуть больше. Обследовать Тандер, пока он шел ко дну, было очень рискованно. Позже в интервью с одним из рядовых членов морского дозора я задал вопрос об оправданности такого решения. Наверное, интервьюируемый почувствовал в моем вопросе нотки осуждения. Он предложил мне представить себя на их месте. «Иэн, ты хочешь мне сказать, что если бы ты был с нами, ты бы не стал карабкаться на борт Тандера. Ты бы упустил возможность посмотреть, зачем же мы так долго гнались?» В его словах была доля правды. Когда команда «Тандера» поднялась на борт Сэма Саймона, сотрудники морского дозора обыскали их, чтобы проверить, что у них нет оружия. Отобрали зажигалки, и, снабдив водой и фруктами, рассадили на кормовой палубе. Офицеры с «Тандера» держались сдержанно, лишнего не болтали. На просьбу отдать паспорта членов команды Катальда ответил отказом. Однако вскоре их нашли среди вещей одного из спасенных. Чакраварти сообщила о происшествии руководству ближайшего порта в сан томе небольшом островном государстве приблизительно в 160 милях от Габона. Полиция и сотрудники Интерпола в сан томе ответили, что будут ждать прибытия Сэма Саймона. «Придурки!» — крикнул один из офицеров Тандера, когда фотограф морского дозора направил объектив на него и сидящих рядом матросов. Катальда, который все это время не снимал солнцезащитные очки, оказался невысокого роста. На нем была зеленая футболка с надписью Хайнекен, на голове – бейсболка с вышитыми драконами. Изможденное лицо обрамляла коротко постриженная черная бородка. Он обратился к Чакроварте с просьбой не фотографировать его. Чакроварте, который ходил с включенным диктофоном в руках, фиксируя все происходящее, оставил просьбы капитана браконьеров без внимания. Вместо этого он еще раз напомнил Катальда о базовых правилах поведения на борту судна морского дозора. «Почему ты так со мной говоришь?» — сказал с раздражением Катальда. «Мы оба капитаны и должны общаться друг с другом как равные», добавив, что он не должен находиться под открытым небом вместе со своими людьми. Катальда заявил, что обратиться в международные морские организации с официальной жалобой на подобное обращение. «Буду ждать с нетерпением», — ответил Чакраварти. Когда Тандер наконец ушел на дно, Катальда стал выказывать явные признаки радости. Эта странная реакция еще больше укрепила команду морского дозора во мнении, что он намеренно утопил судно. Вполне вероятно, что владельцы Тандера также не сожалели о гибели судна. Оставшись без горючего, оно, скорее всего, было бы конфисковано, и все улики, что были на его борту, попали в руки властей. Полтора часа спустя Катальда забрался на полутораметровую гору конфискованных у него сетей в кормовой части Сэма Саймона. Устроившись поудобнее, он уснул. И Еще через пару часов, когда Сэм Саймон находился в паре миль от берега, на борт поднялись прибывшие на катере полицейские и офицеры ВМФ в камуфляже. Разбудив Катальда и остальных членов его команды, они взяли их под стражу. В течение следующих шести месяцев индонезийцев из команды «Тандера» переправили самолетом на родину. Капитана Катальда, старшего механика и второго механика судили по обвинению в подлоге, нарушении экологических норм, причинении вреда окружающей среде и халатности. Суд наложил на них коллективный штраф в сумме свыше 17 миллионов долларов, но каким-то необъяснимым образом они оказались на свободе, Несмотря на то, что поданная ими апелляция не была удовлетворена. Тем временем в Испании дело Вайдл Армадорис, компании, которая, по мнению многих, имела прямое отношение к Тандеру, закончилось так и не начавшись. Верховный суд постановил, что раз незаконный промысел ввелся в международных водах, то у испанского правительства нет полномочий проводить расследование. В ходе другого гражданского суда производства инициированного испанским правительством против Флоринда Гонсалес Коррала, за связи с Тандером и незаконным промыслом, который вело судно, обвинению удалось отстоять свою позицию. На фигуранта дела был наложен штраф в размере 10 миллионов долларов. Одно можно утверждать совершенно точно. Компания закончилась победой морского дозора. «Как раз за это мы и боремся», – отметил Хаммерстед когда я позже спросил его о 10-миллионном штрафе. Морскому дозору удалось прекратить деятельность «Тандера». Именно благодаря их действиям виновные понесли наказание. Будут ли усилия активистов иметь долговременный эффект? Станет ли судьба «Тандера» уроком для других браконьеров?» Мне в это верилось с трудом. Когда дело происходит в океане, эффект от таких мер обычно быстро сходит на «нет», Экономическая притягательность браконьерства настолько же сильна, насколько беспомощная деятельность надзорных инстанций. И все же нельзя отрицать, что инцидент с Тандером привлек всеобщее внимание к серьезной проблеме, которую чаще всего игнорируют. После небольшой передышки Чакраварти покинул морской дозор и создал собственную активистскую организацию «Океаны под защитой закона» – Enforceable Oceans – Хаммерстед отправился в Габон помогать правоохранительным органам этой страны патрулировать территориальные воды и бороться с незаконным промыслом. Многие офицеры Сэма Саймона и Боба Баркера вскоре вернулись в Южный океан. На этот раз они участвовали в погоне за последним в мире судном, занимающимся промышленным китобойным промыслом. Незадолго до того Международный суд запретил этому японскому судну охотиться на китов в Антарктике. Но никто не озаботился исполнить решение. Сотрудники морского дозора решили, что лучшего применения их навыкам не найти. Пополнив запасы и немного передохнув, флотилия Нептуна вновь заступила на дежурство в Южном океане.